Итак. Продолжайте, так, так, пожалуйста. Так, так. Что же делать человеку, у которого достаточно ума и других способностей, чтобы быть наверху, по вынужденному навсегда оставаться под пятой олигархии? Только одно. Организоваться и построить свою шайку без политики, без фетишей. Без веры в глупость. То есть, для того только, чтобы добыть достаточно денег? Очень точно. Но добывать деньги, нарушая законы, охраняющие собственность, опасно. Дело часто приходит к провалу, так как технические ошибки неизбежны. Как же быть? Необходимо, чтобы эти деньги вам платили за определенные услуги. А услуги могут быть любыми, вплоть до любого преступления. Преступление получается безмотивным, а следовательно практически неразгадываемым. Да, именно безмотивным. Гангстеры нашего типа не руководствуются политическими мотивами, не выполняют глупых шпионских поручений, которые стоят дорого, а дают, в общем, ничтожные результаты. Сеть гангстерских шаек, тесно связанных между собой, проникает во все прорехи общественной постройки. Кому-то надо убрать мешающего человека. Отлично, Вносится сумма. Дается команда и мимолетный удар по виску, укол щепкой в курары, а то и просто пинок под проходящий автомобиль. И готово. Сделает это человек, который совершенно не знает, кто, что и как. Надо утащить что-то. Где-то, пожалуйста. Сделает это не вор а человек, которого все считают честным. Все дело в цене. оплатят уверяю вас, крупно. Да и в самом деле, что крахоборствовать тем, кто либо получит миллионы, либо имеет их по своему высокому положению. Людей, готовых на все за маломальскую сумму в твердой валюте, вы даже не можете себе представить, Сколько их в мире? Миллионы! И эти миллионы! Громадная сила, если умело и осторожно ее направлять. И вы, без сомнения, один из главарей. О, нет. Я просто хорошо оплачиваемый за способности и знания агент. Иначе я утратил бы возможность научных занятий. А без этого жизнь мне неинтересна. Даже с любым уровнем. Пусть уровень будет пониже, но зато больше свободы. Не так ли?